об авторе. Дерек Кюнскин занимался созданием генетически модифицированных вирусов, работал с беспризорными детьми и беженцами в Латинской Америке, служил в дипломатическом корпусе Канады и, что самое важное, рассказал своему сыну о науке и супергероях. Его короткие произведения выходили в Analog Science Fiction and Fact, Beneath Seasless Skies, а также несколько раз в «Азимовс Science Fiction. Его рассказы ставились в аудиоподкастах, перепечатывались в антологиях «Лучшее за год» и переводились на разные языки. Они также выходили в шорт-листы различных премий и получили читательскую премию журнала «Азимов» в 2013 году. Он есть в Твиттере по адресу «собака Дерек Кунскин», ведет блог на blackgate.com и свою страницу в сети Дерек Кунскин. Ком Читал Игорь Князев